Глава тридцать Вместе. Улии Улиям, а работать мне все равно было нужно. Попрощавшись с Тумановым и выпив весьма неплохого кофе, предложенного рыжеволосым Августом, я отправилась к зеркалографу, а Асур решил меня проводить. «Ты считаешь, я зря в это полезла?» — спросила я у него. «Я поступил бы так же», — мрачно ответил целитель. «Это справедливо. Преступники должны быть наказаны». Но при этом я не отдала расписки Есении Карловны. Понимаю. И снова не могу тебя осудить. Скорее всего, любой на твоем месте прикрыл бы близкого человека. Думаю, твоя тетушка и без того живет в постоянном страхе и угрызениях совести. Я в этом сомневалась, но была рада его поддержке. Однако Туманову удалось меня напугать. Он, конечно, обещал меня защитить, но я сомневалась, что мне удастся остаться в стороне. «Знаешь, в Белокаменске есть школа для магов», — сказал мне Асур. «Ты талантливая, тебе учиться нужно. Из Буйска туда часа четыре езды по хорошей дороге. Не хочешь все же получить образование». «Дорого, наверное», — усомнилась я. «Да и я так мало знаю. Во-первых, деньги теперь у тебя есть. А во-вторых, в школу для того и идут, чтобы учиться. Ты книгу, которую я тебе дал, читала? Конечно, очень интересная. У тебя еще есть?» Это учебник первого курса университета. У меня есть еще несколько в отцовской библиотеке. Думаю, и у Озеровых есть, надо спросить Даньку. К тому же я как раз хотел с тобой серьезно поговорить про деньги. Я с опаской на него покосилась. Серьезных разговоров я не любила. Но он прав, нам давно стоит обсудить нашу будущую жизнь. Как-то я решила, что мы после свадьбы будем жить в доме ковальчиков, но согласен ли на это Асур? Я сегодня получил плату за лечение, сообщил мне целитель. Смешно, конечно. Со мной расплатились яйцами и творогом, так что добытчик из меня пока не очень, Милан. Я тебе предложение сделал, только боюсь, что пока к тебе на шею сяду. Буйск город не богатый, а пациентов у меня немного. Это не важно, пожалуй, я плечами. Вон яйца и творог. Тоже ничего такая оплата. С голоду не умрем. Вот, о том и речь. «Я буду тебе все деньги отдавать, а ты сама распоряжайся уж». Я остановилась и удивленно на него посмотрела. «Ты с ума сошел? Разве так принято?» «Нет. Но разве принято, что муж меньше жены зарабатывает?» «Давай честно, Милана, мне еще у тебя учиться и учиться. Я привык жить совсем по-другому, мне трудно. Ты мне помогать будешь. Я ведь понятия не имею, сколько продукты стоят». Я могу понять, какие ботинки хорошо пошиты, но сколько денег на них могу потратить, чтобы потом не голодать? Это уже сложнее. Ты не думай, я научусь, я быстро учусь. Но мне будет спокойнее, если деньги будут у тебя, да хоть бы в том то тайнике. Ладно, я спрятала улыбку. Княжич Синегорский, как же ты жил один? То пировал, то голодал, усмехнулся он. Один — это другое, а теперь я за семью отвечать должен. Я поняла. А у меня за покупки отвечала Аглайка. «Будем вместе учиться, что думаешь?» Он обнял меня, поцеловал в лоб и шепнул. «Мы друг друга стоим. Два ребенка решили пожениться, а жить самостоятельно не умеют. И ладно ты, девушка юная, а мне вообще непростительно. Пора мне взрослеть, Милана. «Мы справимся», — пообещала я. «Конечно справимся. Мы же вместе». За такими замечательными разговорами мы и дошли до зеркала графа. Возле него стояла распоряженная бричка, конь пассы неподалеку. В бричке надвинув на глаза шапку и закинув ноги на облучок, дремал Семеон. А тебе обязательно с ним вместе работать? Тут же помрачнее ласур. Обязательно. Мне напарник нужен, который будет колеса крутить и меня страховать. Я мог бы крутить. У тебя своя работа. Больные ждут. Асур засопел сердито, оно возразить не смог. Действительно, его работа была даже важнее моей. «О, явилась наша великая магичка», — проснулся Симеон. «Опоздала ты». «Дела неотложные были. Здравствуй, Симеон. И тебе не хворать. Вижу я твои дела». И бросил хмурый взгляд на Асура. «Ну и не вовремя твои дела приехали». «Не тебе судить», — фыркнула я. «Ну иди к рычагам, а я наверх». «А этот что, смотреть будет?» «Я тебя смущаю», — вздернул бровь целитель. «Нет, Миланку отвлекаешь». «Думаю, она не против моего присутствия будет». Я пожала плечами. Большой мальчик сам разберется, что ему делать. Хочет посмотреть, так я вовсе не против. Привычно уже вскарабкалась по лесам, радуясь, что надела штаны. Положила ладонь на одну из шестерен, крикнула вниз. «Крути!» И снова найти место, где металл со скрежетом трется, цепляется. «Сгладить, уменьшить шероховатость, избыток стряхнуть в гвоздь?» «Крути только медленно!» Семеона, а ты ведь в университете не учился!» — раздался снизу голос Асура. «Милан, слезай!» «Чего это? Совет дать хочу!» Я удивилась. Какой совет может дать мне целитель? Тут совсем другая магия. И при чем здесь университет? «Солнышко мое, ты зачем руками в металл лезешь?» — строго спросил Асур. Ты же ювелир, где твои инструменты? Вот, я повертела перед его лицом пальцами. Я все руками делаю. Он закатил глаза и покачал головой. Точно учиться надо. Ну ладно, я тебе книгу по распределению магических потоков найду. Ты слышала про такую вещь, как волшебная палочка? Так это сказки, возмутилась я. Деревянная палка с сердцевиной из пера феникса и все такое. Какую еще перо? — удивился Асур. — Металл. Исключительно металл. Тот, который служит концентратором силы. Погоди, я покажу. Он снял с плеча свою неизменную сумку с инструментами и достал две знакомые мне короткие палочки. — Я думала, это для осмотра, — пробормотала я. — Да, так я более точно направляю свою магию. Сила не рассеивается. — Ну а я пальцами направляю. — Верно, а в твоем случае наоборот, нужна большая площадь. А тут ты будешь пилочкой для ногтей мельничные жорно точить. Глупо и долго. А что же мне делать? Растерялась я. Я полагаю к кузнецу идти и мастерить себе обычные инструменты. Щипцы там, скрипки и шабер. От отца ведь у тебя ничего не осталось. Я покачала головой. Но ведь тут металл. Разве его серебряным инструментом возьмешь? Зачем серебряным? Глини и железо тебе подойдут лучше ты же пальцами можешь, а инструмент — это те же пальцы, только более ловкие, если приноровиться. Я тоже могу пальцами осмотр провести, но палочками быстрее и точнее выйдет». «Это вас в университете так научили?» — небрежно спросил Симеон, который внимательно слушал целителя. «Да, это второй курс. Понятно, а я только этой осенью на север поеду учиться. Сначала отец Даньку послал, он старше. Я при нем остался помогать». А мне потом можно книгу будет, ну, когда Милана прочитает? У нас в библиотеке ничего такого точно нет. Батька не мак, он и не вникал в такие тонкости. Матушка у нас здоровитая, но ей учёба ни к чему была. Я же вспомнила, сколько раз Аглая пыталась мне подсунуть свои инструменты и устыдилась. Сестрица тоже не учёная. Да кто нас учить-то будет? А ведь сама догадалась, что руками не всегда уместно. А я попробовала пару раз с шилом да скребком и решила, что пальцы чувствительнее. Оказывается, зря решила. Нет, вот закончу с зеркалографом. И на учёбу непременно. Вовсе недостаточно металла чувствовать, нужна и теория. Что ж, нужные инструменты где-то добывать выходит. Оказывается, всё сложнее, чем я думала. Асур с Симеоном тихо разговаривали о чём-то, на удивление мирно. А я выводила в нужные размеры маленькие шестерни, периодически покрикивая, чтобы крутили механизм. На этот раз не стала упахиваться до потери сознания, как пальцы начали мерзнуть и в животе засосала, спустилась. Целитель уже убежал, видимо, убедившись, что Семка меня не сожрет. Княжич Озеров уже подготовил мне сладкого сбитния и пирогов с мясом. Подношение я приняла благосклонно. Ладно, сказал парень, глядя на меня со странным выражением лица. Признаю, был неправ. В чем? Он вздохнул, опустил глаза и брякнул на самом деле ты мне не нравишься как совсем поперхнулась я нет ну не в том смысле как женщина не нравишься я б на тебе жениться не хотел а зачем тогда предлагал отец велел сказал что вот хоть лоб себе разбей обзеркало граф а Миланку завоюй два мага в семье лучше чем один э только и сумела промычать я Ты зла на меня не держи. Я слишком молод, чтобы жениться. Я хочу теперь в университет ехать. Синегорские дело, говорит, без учёбы нынче никуда. Брат выучился, теперь моя очередь. Да и девушек я люблю покрупнее, чтобы обнять можно было. И они в руках не сломались. Так что ничего у нас, мелко не выйдет с тобой. Я хмыкнула, как будто я хотела. Смешное какой, я ведь ему прямо сказала, что другого люблю. А нет, все равно выставил так, словно это я по нему сохла, а он отказывает. Истинный сын своего отца. «Стоп!» — вдруг дошло до меня. «А что же это? Данила Аглая предложение сделал по указу Святогора Велимировича, что ли? Нисколько она ему не люба?» «Мне почём знать?» — пожал могучими плечами Семка. Я с ним о том не разговаривал, что без батьки не обошлось это точно, а все остальное не ко мне. Мне стало очень обидно за сестру. Это как же так вышло? И ее тоже обманул Озеров. Я обязательно с ней поговорю. Ну, Данька, ну подлец. Никак не ожидала от него такого коварства. А следовало бы ожидать. Яблоко от яблоньки далеко не падают. Я на сегодня закончила. Мрачно сообщила, вытирая руки об штаны. Спешить мне теперь некуда, буду потихоньку. И правильно, одобрил Семка. Домой тебя отвезти, что ли? «Зачем? Я не сильно устала. Сама дойду, тут недалече». Голову проветрю заодно. «Дело твое. Я тогда тоже поеду». Мы распрощались, и я с тяжелым сердцем пошла домой. Как-то мне было неспокойно. Аглая красила новенькую деревянную дверь и что-то напевала. Она была такая счастливая, что я невольно заколебалась. Может, и промолчать? Нет. Я бы хотела знать на ее месте. «Ты зачем тут что-то делаешь?» — укорила я сестру. Не твой ведь дом. Как это не мой, когда мой? У меня разрешение на проживание тут имеется, головой подписанное. Или ты меня выгонишь? Так ведь все равно жить тут не будешь. И что? Сестра положила кисть и лучезарно улыбнулась. Мы ведь семья, а в семье принято друг другу помогать. Я ей помогаю. Все равно делать больше нечего. Платье свадебное шьется, гостей звать еще рано. Об этом я и хочу поговорить. Я зажмурилась и словно в ледяную воду нырнула. Данил твой на тебе женится по указке отца». «И что?» — спокойно спросила сестра. «Это же хорошо. Значит, будущему свекру я по душе». «Но ведь не любит же он тебя». «С чего ты взяла? Одно другому не мешает». «Так это... Любовь по приказу не приходит». «Милан, ну ты сказочница». Аглая смотрела на меня с нежностью. «Чего пристала? Завидуешь, что ли?» «Который раз эту беседу заводишь?» По любви только кошки плодятся. А людям на то и разум дан, чтобы понимать, как им лучше будет. Данил для меня лучшая партия. Я сирота, без денег и связи, а он старший княжич, наследник своего отца. Дети наши будут озеровыми уже. Им голодать не придется, работать будут, если сами захотят. Я в тепле и сытости. Это... Я замялась, пытаясь подобрать слово. Как-то слишком рационально. «Нет, ну если б Даня был злым или жадным, или уродом, или меня обижал, то я б никогда не согласилась», — утешила меня Аглая. «Но он ведь красивый и умный, и хороший. И обо мне заботится. С чего бы мне отказываться от такого счастья, а? Я ж тоже совсем дурочка». Я вздохнула. «Нет, она права, конечно, но...» «Ты вот по уши влюбленная, Хорошо тебе разве?» «Да», — кивнула я. «Хорошо». «А от Асура семья отказалась из-за тебя. Как? Совесть не мучает?» «Нет», — подумав, сказала я. «Ладно пья я его заставляла, так он сам выбрал. Осознанно. А что? Дом у нас есть. Работа тоже. Деньги даже имеются. Будем жить-поживать в мире и согласии». «Видимо, каждому свое. пожала плечами Аглая. «Я вот не хотела бы, чтобы семья мужа меня ненавидела. Не по-людски это. Теперь уже я отмахнулась. Да плевать я хотела на всех синегорских, кроме Асуры. Это только их выбор». Если им какие-то обычаи и правила важнее, чем счастье сына, то это лишь их проблемы. Да и вообще не верила я, что они прям так уж от него отказались навечно. Вон, когда история с Рейной случилась, папочка Синегорским мигом примчался. Значит, не наплевать ему. Значит, рано или поздно помирится.